«Он знает!» «В лучшем случае подозревает», — покачал головой магистр. «И то я не уверен». вздрогнут миры! Это очевидный намек!» «Ты паникуешь, брат!» Они ехали в автомобиле, в роскошном лимузине, предоставленном в распоряжении магистра. Они отгородились от шофера стеклянной перегородкой. «Заперлись!» но все равно говорили на хансейском диалекте универсала, который использовали всегда, когда не хотели быть понятыми. «Что будем делать?» Баламэстро растерянно посмотрел на друга. «Расскажем консулу, что орбидолочек подозревает о существовании бомбы». «Нельзя». «Почему?» «Последние месяцы Винчер находится под огромным давлением, но все равно верит в победу». Он думает, что в самый напряженный момент достанет из рукава бомбу, и все немедленно склонят головы. Он еще не понимает, что одержит тактическую победу над Приотой, но на него тут же насядут одигены и голониты. Кордоней хороший, в меру развитый мир, но ей не позволит в одиночку владеть таким оружием. Как только Винчер объявит о существовании бомбы, предыдущие неприятности покажутся ему цветочками. «И нам тоже». «Нам?» — прищурился Баламэстро. «Наши головы, брат, дороже всех богатств Герметикона», — грустно усмехнулся Гатов. «Как только Винчер это поймет, он запрет нас в Мелепорте». «Пока не запер». «Потому что мы все еще друзья. Потому что он все еще хороший, а главное, уверенный в победе человек. Но когда его загонят в угол, Винчер продаст нас тому...» «Кто больше заплатит?» «Мы не рабы. А Дагомара не рабовладелец. Но жизнь есть жизнь, брат. Венчеру выкрутит руки, он нас продаст. А мы ничего не сможем поделать». Павел откинулся на кожаную спинку дивана. «Так будет. Не надо было придумывать эту хренову бомбу. И это была интересная задача. Что верно, то верно». А у них не было принято отказываться от интересных дел. Дагомара бредил стратегическим превосходством, постоянно повторял, что небольшое население Ушера и зависимость от приосткового продовольствия делают архипелаг уязвимым, и просил сверхоружия для защиты. Теперь бомба создана, однако проблем только прибавилось. Во всяком случае, на взгляд ученых. «Нужно сматываться с кордонией», – вздохнул каранима И быстрее, тем дальше.